По он говорил об этом слишком громко. Премьера прошла бурно, газеты уничтожили пьесу, она выдержала лишь 23 представления. Александра Печалин. Искусство умирает во Франции. И спасти его могут отнюдь не порядки от Вофенбаха. Надо стало быть срочно создавать исторический театр. И он пишет к своим знакомым и незнакомым друзьям во Франции и за границей. В этом открытом письме, широко опубликованном в прессе, он объясняет, что если и нет у него денег, то зато имеется в наличии солидный капитал популярности и симпатий. И чтобы обратить его в чистоган, он вспоминает историю Алкида, одной из имен Геракла, воскликнувшего в доме, который вот-вот должен был рухнуть. «Либо я подопру потолок, либо он меня раздавит». Потолок рухнул, и, подобно партосу этому атлету новых времен античный герой был погребён под его обломками. Драматическое искусство во Франции рушится, и в то время как все бегут от красоты и простоты, я, столь же самонадеянный и безумный, как Алкин, говорю, уже лучше как алкит попытаться удержать дом от разрушения, чем как самсон разрушить храм, будем даже храмом филистимли, блин. Пусть те, кто верит, что драматическое искусство по-прежнему там, куда привели его люди 1830 года, придут ко мне и скажут: Мы хотим два билета в новый исторический театр, чтобы снова рукоплескать тому, чему рукоплескали когда-то, и чтобы сыновья наши могли аплодировать тому же, чему аплодировали их отцы. И пусть они подпишутся на приемлемую для них сумму, дабы то, что пока существует лишь как проект, то есть мечта, стало бы реальностью, то есть свершившимся фактом пока не будут собраны по подписке 500 тысяч франков. Ни один взнос не будет сделан. И поскольку взнос этот будет передан одному из самых известных в Париже банкиров, все расходы должны производиться лишь мной одним. Тогда в случае неудачи проекта вся ответственность падет лишь на меня одного. Пусть каждый из моих знакомых и незнакомых друзей поможет мне своими собственными средствами и средствами своих друзей, и сим воздастся мне за сорок лет беспрестанного труда, дающего право на несколько этих, возможно, слишком горделевых строчек, подписанных моим именем. Память о крахе исторического театра еще жива, и почти никто денег не дает». Некоторым утешением служит скромная складчина учащихся политехнической школы. Это облегчило осознание полного равнодушия, с которым широкая публика отнеслась к его проекту, отмечает Ферри. Равнодушие к его призыву нанесло ему удар. Он увидел в нем знак снижения своего влияния, популярности, значимости. Другой признак потери авторитета – неуспех, новых мемуаров, последние любовные увлечения. Это были в основном тексты 1855 года, написанные для Эммы Манури Лакур, который Александр даже не дал себе труда перечитать. В результате смерти Марии Луизы, например, он относит к прошлому 17-летней давности, тогда как на самом деле прошло уже 28 лет. Бывшие дорогие читатели вовсе не в восторге от перепутанных между собой историй, любви к Изабеле Констан, жизни Жерара де Нерваля, их совместного путешествия в Германию, дружба с Наполеоном Жозефом Балапартом, 22 марта 1866 года новые мемуары начинают печататься на первой странице на самом видном месте В последующие дни они отступают уже на третью страницу потом на третью с переходом на 4 по соседству сделан ли ру габоррио